Наполовину вещественное, наполовину энергетическое тело Гаяло ползло под корой планеты к складу нестандартных образцов. Оно изредка отклонялось от курса, чтобы избежать возмущения своего энергетического поля под воздействием излучения, исходящего от крупных городов. Его бесчисленные ячейки гудели согласованными координирующими импульсами направления и цели. Прежде за всю 1000 лет своего существования Даел был знаком только с планетами преисподней. Эти сумрачно освещённые своими звёздами миры блуждали в тьме полевого облака, словно лоскуты светящегося тумана. Некогда эти миры поддерживали существование цивилизации очень изобретательных существ, которые называли себя строителями. Строители создали космические корабли, способные нестись среди космической пыли, со сверх световой скоростью, не получая при этом никаких повреждений. Они разработали навигационную систему, которая позволяла безошибочно прокладывать курс в бесформенных скоплениях пылевой бездны. В условиях пылевого облака обычные средства связи не работали. В итоге строители добрались до границ Преисподней и дальше не стали продвигаться. Почему? По их космогоническим представлениям, полевое облако бесконечно простиралось в глубины вселенной. Строители ужаснулись, когда узнали, что оно не беспредельно. Им показалось, будто оно висит в мистической, пугающей, невероятно открытой пустоте. Сами они не отважились нырнуть в это страшное, мерцающее, враждебное ничто. Подобный поступок казался им просто немыслимым. Однако побуждение заняться исследованиями пустоты вскоре переросло в поиски других способов проникновения в её глубины. Многие десятилетия строители были заняты поисками этих способов. Наконец они остановили свой выбор на одном из них. Средство, с помощью которого они надеялись осуществить свой замысел, представляло собой некую скромную форму жизни, повсеместно встречающуюся в преисподней. Её основу составляло не вещество, а энергия. Эта жизненная форма могла существовать как в открытом космосе, так и на планетах. Инженерный и научный гений строителей позволил им зародить в её сердце своеобразный электромагнитный импульс. Слившись с окружающим энергетическим полем, он стал целенаправленно образовывать в нём согласованные, совпадающие по частоте И вследствие резонанса всё более и более увеличивающееся в суммарном количестве энергетические ячейки. Конечным результатом усилий строителей и стал Гаял. Это существо мыслило и действовало как личность, в то время как в своей структурной основе оно продолжало оставаться гигантским роем простейших прототипов энергетической жизни, с которыми начинали работать строители. Гаялу суждено было стать их галактическим разведчиком. Из него готовили разумного, обладающего великолепной приспособляемостью слугу. Гаял мог существовать и самообеспечиваться в открытом космосе так же легко, как и на планетах, которые попадались ему на пути. С этой точки зрения Гаял был наивысшим инженерно-биологическим достижением строителей. Но в то же время Его можно было считать и памятником их безнадёжной глупости. Они одарили его уймай уникальных, потрясающих способностей, наделили проницательным специфическим разумом, но забыли вложить в него способность испытывать такое чувство, как благодарность. Когда до него дошло, что он стал гораздо сильнее своих создателей и гораздо проворнее их кораблей, Неблагодарный монстр обрушился на строителей всей своей мощью, навязав им тотальную истребительную войну. Он завоёвывал их планеты одну за другой, пока всего через какое-то столетие с небольшим не стал единственным хозяином Приисподней. Долгое время никто не оспаривал его превосходство. Он свободно перемещался в пределах своей вотчины, колоссального пылевого облака. управляемой локаторной системой, разработанной строителями, подпитываясь энергетикой туманных планет. Весь этот период у него не возникало представления ни о каком другом разуме, кроме того, которым обладали строители и он сам. И вот однажды его локаторную систему потревожил сигнал, который не появлялся с тех пор, как был уничтожен последний строитель. Неизвестный объект, излучающий энергию Явный искусственного происхождения попал в поле восприятия радиационных сенсоров Гаяла. Как огромный паук, который устремляется к жертве по нитям своей паутины, Гаял стрелой кинулся по локаторным импульсам через преисподнюю к этому объекту. В точке возмущения он обнаружил чужой корабль, медленно, вслепую пробиравшийся сквозь пылевой космический мрак. Без колебаний Гаял забрался на борт и пронёсся по кораблю, сметая на своём пути всё живое. В него было заложено понимание технических устройств, и он детально изучил корабль, как некое оригинальное инженерное сооружение. Затем он приступил к изучению убитых им существ. Они явно не были строителями, однако чем-то эти существа им напоминали. Корабль был спроектирован таким образом, что не реагировал на систему локаторов. Значит, последовал логичный вывод Гаяла. Он прибыл из окружающей преисподней пустоты. За этим кораблём вскоре последовали и другие, по одиночке и группами. Они появлялись осторожно, зондируя удушающий туман на предмет избежания опасностей. И сами существа на этих кораблях и их аппаратура были укрыты за всевозможными защитными приспособлениями. Они казались вполне надёжными, но только до тех пор, пока их надёжность не проверял Гаял. На его взгляд, защитные экраны, обволакивающие корпуса кораблей, были чересчур легковесны. При прикосновении с ним он не испытывал абсолютно никаких затруднений, а стоило ему просочиться сквозь экран, как экипаж чужого корабля оказывался полностью в его власти. Настойчивость, с которой эти существа продолжали вторгаться в его владения, сильно тревожила Гаяла. Некоторых пришельцев он оставлял в живых ещё на некоторое время, чтобы изучить их поподробнее. Он манипулировал пленниками, ставил на них всевозможные опыты. Постепенно у него сложился определённый образ сворождённой цивилизации. из пустоты. Её, как и строителей, необходимо было уничтожить, дабы удержать своё господство над Преисподней. Он не собирался предпринимать путешествие в пустоту в одиночку. Некоторые участки своего полувещественного полуэнергетического тела он разместил на планетах Преисподней. Эти участки были незрелыми. В отличие от материнского тела, они не могли перемещаться в космосе. Кроме того, они не обладали достаточным коммутативным разумом, чтобы научиться подпитываться энергией от окружающих планет. Тем не менее, они росли и развивались. Со временем они должны были превратиться в полноценных существ, подобных Гаялу. Вместе с ними он и собирался осуществить смертоносный прыжок в пустоту, а пока рассчитывал только оборонять Преисподнюю от слепых пришельцев. И ещё ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы враждебная цивилизация догадалась о его существовании. Потом случилось непредвиденное. Целый участок системы локаторов внезапно вышел из строя. Из-за этого оставшаяся часть системы стала работать с ощутимой погрешностью. Впервые за всё время своего существования Гаял поневоле осознал степень своей зависимости. от технической мысли строителей. После продолжительного и многотрудного поиска ему удалось обнаружить причину неполадки. С одной из окраин полевого облака исчез узловой локатор. Его потеря поставила под угрозу всю систему. Вскоре та могла сделаться абсолютно непригодной к употреблению. Заменить локатор не представлялось возможным. Всё-таки разум Гаяла был иным, нежели разум строителей. Он без особого труда научился пользоваться своей аппаратурой, но не мог ее создавать. Теперь он понял, что жестоко ошибся, уничтожив в преисподней единственную цивилизацию. Ему надо было всего лишь подчинить себе строителей, чтобы их знания и навыки всегда пребывали в его распоряжении. Теперь он даже начал сомневаться в своих возможностях обнаруживать пришельцев, Задумывая они снова вторгнутся в его владения. Кажется, он оказался больше не в состоянии пресекать их посягательства на тайные преисподней. Неотвратимо приближался конец его безраздельного владычества. Лишённый возможности решить проблему, Гаел впал в состояние, сходное с депрессией и бесцельно блуждал по преисподней. Его энергия постепенно затухала. Внезапно утраченный некогда локатор, несомненно, это был он, подал сигнал. Встрепенувшись, Гаял поспешил к другим узлам системы. Он обнаружил, что начальные импульсы отдалённого сигнала ими записаны. Мало того, они продолжали фиксировать и последующие. Сигнал зарождался вне пределов полевого облака. Он исходил из пустоты. Неистовство и огоял, устремился в направлении сигнала. Он не сомневался в том, что произошло. Один из кораблей-чужаков обнаружил локатор на самой границе преисподней и прихватил его с собой. Но теперь, теперь украденное устройство можно вернуть, и оно будет возвращено. Растянувшись в веглу разреженной энергии и протяжённостью в миллион километров, Гаял ринулся в глубины звёздной пустоты, напрягая до предела сенсорные узлы. Прямо по курсу возникла звезда. Похищенный локатор должен был находиться где-то в пределах его планетной системы. Вскоре Гаял заприметил космический корабль чужаков, который двигался в одном с ним направлении. Монстр сблизился с ним и проник на борт. Некоторое время он ничем не выдавал себя, поскольку разрабатывал план дальнейших действий. Гаял мог бы пополнить свои резервы, используя энергию корабля, но пока Звездолёд продолжал двигаться по направлению к Метесциале, Гаял ничего решил не затевать. В итоге он рассчитал такое отклонение от курса, следуя которому можно было переместиться На любую из четырёх планет этой солнечной системы за один не очень сильный рывок. Гаял продолжал таиться. Немного погодя, его сенсорные датчики зарегистрировали новую мощную вспышку активности утерянного локатора. Теперь уж он знал наверняка не только планету, на которой ему надо было высадиться, но и локализовать место, где следовало искать локатор. с погрешностью всего в несколько сотен километров. Из переборок полыхнуло багряным пламенем, охватившим кабину управления. В мгновение ока оно поглотило пилотов, гаял всосал энергию из двигателей до точки насыщения, покинуло корабль и исчез в направлении Мицмяли. Когда корабль вышел на её орбиту, монстр опять с ним сблизился. просочился сквозь защитный экран и направил корабли к планете. Он добрался до цели незамеченным, обладая при этом максимальной мощностью. Он совсем не затронул своих резервов. Однако ему предстояло находиться на чужой территории, и поэтому пришлось соблюдать максимальную осторожность. Через несколько часов его сенсоры уже абсолютно точно знали, где находится локатор. Гаэль подождал, пока ничего не подозревающие люди высадились с корабля. Никакой значительной активности по поводу прибытия звездолёта на территорию космопорта заметно не было. Гаэль с спокойной стёк с корабля в землю. Два существа, которые это увидели, были поглощены до того, как успели об этом сообщить. Более препятствий на его пути не существовало, хотя продвижение сквозь сплошное очень плотное вещество планеты оказалось утомительной процедурой даже по меркам Гаяла. Тем не менее, он быстрее, чем ожидал, добрался до удалённого и изолированного склада университетской лиги. Здесь ему пришлось надолго остановиться. Он подполз к энергетическому барьеру, который окружал местоположение бывшей крепости, и частично проник был через него. Тут же И народные энергетические потоки колоссальной разрушительной силы пронзили его тело с ужасным, как ему показалось, треском и грохотом. В эти жуткие мгновения погибло чуть ли не четверть его сенсорных участков. Оставшимся удалось вырваться из враждебного, яростно бурлящего энергетического поля. Затем пришлось претерпеть мучительный процесс перегруппировки уцелевших участков. Тело гаяло, уменьшилось, его собственная энергия была предельно истощена, однако глубоких непоправимых повреждений он, тем не менее, не понес. Коммутативный разум несколько минут оставался напрочь дезорганизованным, но потом вновь стал функционировать в обычном режиме. И так не имелось ни малейшей возможности прорваться через этот проклятый заслон. Гаял никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Защитные экраны кораблей пришельцев из пустоты были хрупкими скорлупками по сравнению с этим барьером. А самые мощные энергетические щиты строителей едва ли превосходили по прочности эти экраны. Гаял принялся рыскать по всему периметру заслона в поисках бреши. И тут он наконец обнаружил впускной шлюз. Шлюз был закрыт, но Гаял имел представление о подобных устройствах и знал, для чего они предназначены. Пропавший локатор находился практически рядом. Хотя сенсорные датчики указывали его местоположение из-за энергетических помех нечётко, разфокусировано. Локатор определённо находился где-то на территории этого столь свирепо охраняемого объекта. Гаял понял, что ему надо только выждать. Через какое-то время шлюз откроется, и он проникнет внутрь. Там оно уничтожит всех, кто встанет у него на пути, захватит локатор и отправится в обратный путь задолго до того, как на чужой планете заподозрят что-то неладное. Примерно через час с неба плавно опустился какой-то летательный аппарат, довольно вместительный. Он обменялся позывными с маленьким зданием, расположенным у шлюза с внешней стороны барьера. Гаялу узнал язык, на котором звучали позывные. На этом языке общались между собой пилоты кораблей, посещавших преисподнюю. Одна из секций коммутативного разума без особого труда перевела диалог и доложила в центральный блок. Судно доставило провиант и снаряжение. Его прибытие ждали И сейчас пропустят внутрь через шлюз. Под поверхностью земли непосредственно у самого входа в шлюз Гаяал замер в ожидании. Он сжался почти до твёрдого состояния, чтобы облегчить себе проникновение через шлюз сразу же вслед за аппаратом. Прибытие грузового корабля ожидалось всеми участниками событий с одинаковым нетерпением. Но их ощущения по этому поводу были различны. Например, Дэнстор в некоторой степени испытал чувство облегчения, однако расслабляться не следовало. Совсем иное дело главарь контрабандистов. К сожалению, поступки Олхама, как любого азартного игрока, отличала некоторая импульсивность. Своими опрометчивыми действиями он запросто мог разрушить её планы. Да и вообще, он был, что называется, крепкий марешко. Всякий раз, когда склад собирается покидать корабль с достаточно вместительным трюмом, чтобы принять на борт подобный этому артефакту предмет, мы предварительно передаём кодированное разрешение на пропуск этого корабля до того, как выпускной шлюз захлопнется, заявила Денстер. Вы не знаете, каким должно быть это сообщение, и его шифровальный код вам не заполучить ни от меня, ни от Вергарда. Следующий грузовик или чулок, которые соберутся стартовать отсюда, не получат наше добро. Они будут остановлены сразу же на выходе. Последнее и было как раз основной ложью. Если бы преступники решили рискнуть, то они бы раскусили это в течение 5 минут. Это чистый блеф, проговорил Волхом ледяным тоном. И вы, милая барышня, не удержите нас от ухода, как только мы будем для этого готовы. Причём нам не придётся подвергать себя какому-либо риску, чтобы проверить, являются ли ваши россказни правдой. Нам достаточно просто выйти отсюда вместе с челнаком. И мы проделаем это до того, как приступим к погрузке нашего объекта. Что же вас, господа, удерживает от этого сейчас? хохотнула извитильно Денстер. Чего вы ждёте? Смешок прозвучал чуть более нервно, чем обычно. В нем прозвучали чуть более высокие нотки. Сказывались клокотавшие в жилах девушки наркотики, как принятые ей самой, так и те, которые ввел ей Гейлстер, пытаясь нейтрализовать противопыточный эффект. Хотя она предупреждала, что это бесполезное занятие. Теперь, два часа спустя, контрабандисты и сами в этом убедились. После того, как она появилась в кабинете доктора в сопровождении Де Крейна и Торнелла, И сообщила Волхому о сложившейся ситуации и о том, что он должен был сделать. Негодяи перепробовали всё, что только можно. В течение четверти часа они пытались заставить её ощущать физическую боль, пытались запугать, намеревались даже проникнуть в её подсознание с помощью психотропных препаратов. Всё это, естественно, без малейшего результата. Разумеется, они могли прикончить её, что собственно и и предполагали сделать. Могли изувечить, обезобразить внешность, но Деинстер отмиляете мысли на корню. Пойти на убийство они могли и, но не было нужды напоминать о цене, которую пришлось бы им заплатить за это впоследствии. Уолхэму эта цена была слишком хорошо известна. Вскоре угрозы прекратились. Уолхэм со товарищами либо находился в ловушке, либо нет. Если агентство Кифф и в самом деле его закупорило, то ему придется принять предложение Дейнстер, то есть убраться отсюда со своей командой, но без добычи. Он понимал, в чем ее козырь. Теперь у Дейнстер с Вергардом на руках железные доводы против Хишкана и его соучастников. Артефакт, какова бы ни была его истинная природа, представлял собой огромную ценность. Если его придётся силой отбивать у перекупщиков, причём схватка с челнаком неизбежно оказалась бы продолжительной и привела бы к ощутимым потерям с обеих сторон, то он мог оказаться повреждённым, а то и вообще разрушенным. А за сохранность напланетных образцов агентство несло ответственность перед университетской лигой. Сам же Вольхем не представлял для последней никакого интереса. Контрабандисту предоставлялась лазейка, чтобы он убирался отсюда по добру по здорову. Это Денстер дала ясно ему понять. Но ведь он только что оформил торговую сделку, которая сулила грандиознейшую прибыль, самую большую за всю его карьеру. А тут ему заявляли, чтобы он уходил с пустыми руками. Олхам так и не смог определить однозначно, блефует ли Денстер или нет. И эта неопределённость выводила его из себя. Если склад в самом деле находился под внешним наблюдением, а это утверждение Денстер особых сомнений не вызывало, то отправка челнока наружу для разведки с последующим его возвращением, скорее всего, возбудит у наблюдателей и скифов подозрения. Этого оказалось бы достаточно, чтобы задержать челнок при повторном выходе со склада. Принятие такого решения в сущности и добивалось Денстер от Вольхема. Главарь был вынужден признать, что решись он на такой вариант, это было бы чистым безумием с его стороны. Ожидать прибытия очередного грузового корабля было меньшим риском, но и ждать Вольхем тоже не любил. Вергарда так и не нашли, а в такой диспозиции Контрабандисты понятия не имели, какие ещё фокусы приготовили для него агенты КИВ. Так что прибытие грузовика хотя бы отчасти являлось решением проблемы. Корабль следовало запустить внутрь, позволить ему разгрузиться как обычно и затем отчалить. И чтобы никто из команды грузовика даже не почувствовал, что на складе происходит нечто из ряда вон выходящее. Потом Вольхам пронаблюдает, остановит грузовик снаружи для осмотра или нет. Если это произойдёт, у Вольхаму ничего не останется, как принять условия Денстер. А если не произойдёт, он будет знать, что она солгала ему, как минимум, в одном. Правда, на этом затруднение не закончится. Всё равно до тех пор, пока не будет схвачен или убит Вергард, артефакт отсюда не вывести. Оба агенты Кیف узнали о Волхеме достаточно, чтобы не рассчитывать на успех предприятия без попытки нейтрализовать их обоих на длительное время. Если выпадет шанс сделать это, то он сделает это непременно. При таких высоких ставках Волхем не был склонен к щепетильности, но в таком случае межзвёздная организация опытных охотников за людьми чуть ли не в полном составе бросится на поиски убийцы двух её сотрудников. Как бы события ни сложились для контрабандистов, возможная перспектива у Волхэма ни впечатляла. Торговая операция, в результате которой ему легко, просто изящно досталась боснословно дорогая добыча, теперь оборачивалась полным провалом. В лучшем случае сомнительным успехом, таящим в себе кучу опасностей. Гейлстер и Декрейн, в виде те же перспективы, вполне разделяли чувства своего предводителя. Что же касается Хишкана и Торнела, то их положение представлялось куда более беззатрадным. Они и сами уже стали догадываться об этом. Если перекупщикам удастся слинять вместе с артефактом, они не захотят оставлять в живых свидетелей, знающих слишком много. На видеоселекторе появилось лицо охранника с проходного пункта впускного шлюза. Он доложил, что прибыл грузовой корабль с провиантом, и его собираются пропустить на склад. Дейнстер, единственная из всех, сохраняла полное спокойствие. Доктор Хишкан переключил настенный монитор на изображение внутреннего пространства шлюза. Все, как заворожённые, уставились на экран. это же Декрейн, которому было строго приказано не спускать глаз с девушки. Дэйнстер про себя отметила, что Декрейн потерял бдительность, хотя в настоящий момент это упущение Декрейна ничего для неё не меняло. Единственное, что ей оставалось это ждать. Её взгляд переместился на стол, где всё ещё лежала аппаратура, вынутая из инопланетного сигнального устройства и рассортированная Гейлстером. На другом конце стола находились приборы, принесённые декрейном из комнаты Денстер. Среди них был и портативный передатчик кодированных сигналов. Вольхем хотел быть уверенным, что никто не пошлёт наружу сообщения, пока шлюз открыт. Но ни Денстер, ни Вергарду не надо было отправлять никаких сообщений. Как только рубильники шлюза окажутся повёрнуты, Запасной передатчик, скрытый в стене её комнаты, автоматически начнёт отщёлкивать зашифрованный сигнал тревоги. Он будет посылать сигнал за пределы склада, повторяя его снова и снова вплоть до закрытия шлюза. А через 20-30 минут, когда грузовик минует шлюз и поднимется в воздух, его тут же окрикнут и остановят. Тогда Волхэм признает своё поражение. И ему придётся приобретать пропуск на свободу уже на диктуемых ею условиях. Это было всё, на что она могла рассчитывать. Да, меньше всего на свете она жаждала попадать в подобные передряги. Её нервное напряжение всё ещё не спадало. Но она была рада хотя бы тому, что проделала этот трюк с контрабандистами. Не допустив такого поворота событий, при котором Вергарду пришлось бы вызволять её из этой заварушки с помощью своих ковбойских игр, спольбой и прочими стремительными телодвижениями. Дэнстер глубоко вздохнула и приказала себе расслабиться. Пока всё идёт как надо. Она скользнула взглядом по Олохам и остальным. Все молча следили за монитором, чей экран заполняло мёртвое Словно засасывающая чернота энергетического заслона. От этой пугающей черноты был свободен только верхний левый угол экрана. В этом месте барьер был отгорожен от взора краешком главного административного корпуса склада. В центре экрана сиял огромный оранжево-красный диск, обозначающий открытый шлюз. Когда Денстер наконец посмотрела на монитор, Диск поменял расцветку и стал серебристо-белым. Прошло несколько томительных секунд. Вот большой космолёт-грузовик медленно выплыл из режущей глаза белизны и приземлился. Шелюз позади него поблёк, поглощённый мрачной чернотой барьера. Из космолёта неспешно вылезло несколько человек. Вот они направились к главному зданию. Приподнявшись на стуле, Денстер застыл в напряжении. Внезапно произошло нечто невообразимое. Из-под земли и вокруг грузовика, вокруг идущих людей вздыбилась волна какого-то багрового дьявольского пламени. В один момент и корабли, люди оказались охвачены им, поглощены, уничтожены. Все находившиеся в кабинете Хишкана разом охнули. Вслед за этим, до того, как кто-либо смог пошевелиться или проронить хоть слово, И из динамиков аудиоселектора раздался чей-то оглушительный рев. «Главный офис. Тревога. Радиационное нападение. Немедленно закрыть внутренние защитные поля. Немедленно закрыть все внутренние защитные поля на складе». Уолхем, что бы о нем ни говорили, был человеком действия. Возможно, после двух часов пребывания в подавленном состоянии которая была связана с приближающимся крушением его надежд. Он с радостью воспринял необходимость быстро принимать решения. Итак, совершенно очевидно, что против космолёта применено лучевое оружие неизвестного характера. Было однако непонятно, почему оно оказалось обращено против людей, высадившихся с грузовика. Оно поглотило их мгновенно, хотя сам грузовик явно не был повреждён. Напряжение в кабинете доктора Хишкана и до этого готово было взорваться с минуты на минуту. Потрясение от случившегося кого-нибудь другого привело бы в состояние полной прострации, но только не Волхама. Он не только не впал в депрессию, а немедленно принялся отдавать разумные приказы. Четверо контрабандистов, которых с самого начала отредили на поиски Ковина Вергарда, работали в подземных переходах склада В нескольких сотнях метров от административного корпуса. Через несколько минут они уже присоединились к группе, оккупировавшей кабинет Хишкана. Остальные люди Волхама дежурили на диспетчерском пункте. Он удостоверился, что защитные силовые поля, укрывающие отдельные участки склада внутри основного барьера, были приведены в действие. Потом вдруг ему что-то пришло на ум. Кто отдал приказ для главного офиса? Вергард отозвалась Денстер. Все уставились на неё, будто услышали откровение свыше. "Да, это был он", подтвердил Торнэл. "Вначале-то я не сообразил, но потом узнал голос". "Вы знаете, где он находится?" спросил Вольхам у Денстер. Девушка покачала головой. Она и в самом деле этого не знала. Вергард мог наблюдать за шлюзом по любому из полусотни мониторов, установленных на складе. Он запросто мог находиться в одной из построек, примыкающих к административному корпусу, то есть располагаться слишком близко от загадочного огненного явления, а это небезопасно. Откуда возникла радиационная атака? Какой вывод сделал из этого Вергард? Возможно, подумала Дейнстер. Тоже фантастическое допущение, к которому пришла и она. О том, какое он вывел в заключение, можно вполне судить по его реакции. А именно, потому что по складской системе связи громогласно объявил общую тревогу. Вполне вероятно, Вергард рассчитывал на то, что и она предположила то же самое. Дейнстер была сильно напугана. Она очень хорошо это осознавала и пыталась решить. каким образом справиться с катастрофическим оборотом событий, которые те могли принять. Тем временем Волхом спешно отослал Торнела проверить, находился ли космический челнок, который контрабандисты оставили рядом с приёмным доком здания, внутри оградительного поля их участка. Потом он спросил Гейлстера и доктора Хишкана: Вы уже пришли к выводу, что именно произошло? Гейл стар пожал плечами. По всей видимости, это оружие избирательного характера, поражающее исключительно живую силу противника. Возможно, заряд был нацелен именно на грузовик, потому что на его борту ещё кто-то оставался. Но на корабле отсутствуют следы повреждений, в то время как одежда на людях исчезла вместе с ними. Орудие, вероятно, установлено за пределами склада, и заряд выпущен через открытый шлюз. Но, по моему мнению, оно приводится в действие из какого-то укрытия на территории склада. Уолхэм испытующе посмотрел на Хишкана. «Ну, что скажете, доктор? Могло ли это быть одним из ваших местных образчиков? Чем-то таким, что обнаружили мисс Джеймс с Вергардом?» И что Вергард на наших глазах привёл в действие. Учёный в сильном недоумении взглянул на девушку. "Забудьте об этом, доктор", невозмутимо промолвила она. "Заявление Волхома не имеет смысла". "В самом деле? А что в таком случае, по-вашему, имеет смысл?" с ножимом в голосе спросил контрабандист. "Вы с вашим напарником пробыли здесь 2 недели. Вы оба разумные люди, в чем мы имели счастье убедиться. Достаточно разумные, чтобы учуять по-настоящему крупную сделку, когда Хишкан по своей глупости подсунул ее вам прямо под нос. Достаточно разумные, чтобы попробовать отпугнуть конкурентов. Знаете, что я думаю, мисс Джеймс? Я думаю, что мое появление на складе... Охерело ваше свергардом планы относительно хишкановского образца. Вы в какой-то степени правы. Да, у нас и в самом деле есть планы относительно упомянутого вами артефакта. Но он вовсе не хишкановский, ибо принадлежит Федерации. И теперь для вас было бы лучше, если бы вы помогли нам его туда переправить. Волхем почти рассмеялся. Я буду помогать и шейкам. Вы спросили, что имеет смысл, сказала Денстер. Одна вещь действительно имеет смысл. Может, вы и сами уже сообразили. Артефакт университетской лиги не просто дрейфовал по преисподней, где был обнаружен. Его кто-то изготовил и туда поместил. Теперь уже все находившиеся в кабинете Новострилиу Уши. Девушка рассказала, что, судя по всему, образец представлял собой космическое сигнальное устройство. Изучив его, учёные люди могли бы получить почти полную картину того, каким образом неизвестные конструкторы этого устройства свободно перемещались по преисподней и как они обеспечивали связь внутри полевого облака. Поведала она и о докторе Хишкане, который недавно дважды послал в эфир невольную информацию о том, что этот космический аппарат находится у людей. Электростатические разряды, произведённые этим устройством, были записаны на расстоянии от медсмеалы, намного превышающем расстояние до преисподней. Волхам злобно оборвал её. Значит, вам, милая барышня, представляется, что за образ солмис преисподней прибыли и на планетяне? В самую точку откликнулась Денстер. И даже зааплодировала от избытка чувств. Волхам оказался человеком на редкость проницательным. А доктору Хишкану, по меньшей мере, должно быть известно, что корабль, пропавший в Преисподней несколько лет назад, сообщил, что о таком оружье, похожем на лучевое. Да, это правда. Это правда. Лицо доктора Хишкана побелело. "Мне представляется", сказала Денстер. Что когда грузовик зашёл на склад, вместе с ним проникло ещё что-то, о чём пилот и грузовика не имели понятия. Нечто обладающее радиационным оружием неизвестного нам типа. Волхам, если у вас осталась хоть капля здравомыслия, сообщите на центральную диспетчерскую прямо сейчас, чтобы они послали сигнал о помощи. Нам она вскоре, ох, как понадобится. Нам необходим самый мощный военный космолёт с орбитами цмяли. Чтобы он приземлился сюда и справился со всем этим. Волхом бесцеремонно вмешался в их разговор голос с мониторного переговорного устройства. Контрабандист повернул голову. Я тебя слушаю, ей. Голос Волхом отражал от нетерпения. Группа парней из университетской лиги, которая охотилась за парнем по фамилии Вергард, не отвечает на позывные. — ответил и ей. Его Уолхэм оставил в своё время в здании диспетчерской. — Семь человек. У двоих переговорное устройство. Мы уже восемь минут подряд пытаемся с ними связаться. Похоже, их поджарило так же, как и команду грузовика. Присутствующих охватило тревожное волнение. Уолхэм резко произнёс. — Только не надо спешить с выводами. — Я не могу. Пусть наши операторы продолжают устанавливать с ними связь. У них могут быть какие-то веские причины, чтобы не откликаться. Остальные вышли на связь? Да, сказал ей. Все, кто не в здании диспетчерской, надёжно укрыты за защитными экранами в разных местах. Им приказано оставаться на своих местах и докладывать обо всём, что увидят. Да, но никто ни о чём пока не докладывал. Как только поступит какое-либо сообщение, сразу дай мне знать. И вот ещё что, И. Чтобы каждый в диспетчерской твёрдо знал, что до разрешения наших проблем диспетчерская реагирует только на мои приказы. Парни очень хорошо это понимают, Волхом. Сказал И. Контрабандист вновь повернулся к своим поддельщикам, которые находились в кабинете. «Разумеется, мы не настолько глупы, чтобы последовать совету мисс Джеймс», — сказал он. «Если Волхэм и ощущал какую-то неуверенность, это не отражалось ни на его лице, ни в тоне его голоса». «Кто-то там побаловался с каким-то радиационным устройством и ухлопал несколько человек. Но мы-то теперь на чеку и далеко не беззащитны. Здесь останется Декрейн». который проследит, чтобы мисс Джеймс никоим образом не попыталась влиять на происходящее. Остальные будут действовать группой. Он выделил тех, кто ранее занимался поисками Вергарда. Вы надеюсь, не забыли, что на нашем челноке четыре энергетических орудия большой мощности. Вы четверо займите места под для них. Гэлстер, доктор Хишкан, я и Торнл. Возьмём пистолеты. По словам доктора Хишкана, на первом этаже этого здания складированы антирадиационные костюмы, которые используются при проверочных работах. Помните, что применённое оружие поражает живую силу. Мы будем в костюмах, которые заблокируют его действие хотя бы на время. Мы вооружены и будем находиться в челноке. В загрузочном доке этого здания есть выход на местный барьер. Через него можно вывести челнок на склад. В диспетчерской постоянно работают обзорные мониторы. Их цель определить местонахождение поражающего устройства или его оператора. Когда их обнаружат, щёлкнул аудиоселектор. Раздался голос Вергарда. "Вольхам, говорит Вергард. Советую меня выслушать. Волхэм резко повернул голову. Что вам нужно? огрызнулся он. Если вы желаете взглянуть на это оружие, поражающее живую силу, сухо проговорил Вергард. То советую переключить монитор на тридцать шестой участок. Тогда, возможно, лишний раз подумаете, прежде чем гоняться за ним на челнаке. Через несколько секунд Настенный монитор мигнул и прояснился. Все молча таращились на экран. А там было на что посмотреть. Словно листы живого пурпурного огня нечто с жуткой скоростью текло по поверхности одной из боковых улиц склада. Оно направлялось к неясно вырисовывавшемуся на экране монитора зданию, где обычно проходила предварительная сортировка поступающих экспонатов. Дейнстер поймала себя на мысли, что его размеры сами по себе наводили ужас. Оно занимало всю ширину улицы и было в длину 150, а то и все 200 метров. Когда оно достигло здания сортировки, большое защитное поле того участка, ярко вспыхнув, пришло в действие. Мгновенно огненная тварь шарахнулась в сторону, метнулась за угол улицы и, И исчезл из поля зрения. На экране монитора виды склада сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой. Это доктор Хишкан в спешке нажимал на кнопки пульта управления. Он обернулся к присутствующим, и его глаза были широко раскрыты. Кажется, я его потерял, воскликнул он. Его нет на территории склада. Не волнуйтесь так, доктор. Мрачно заметил Волхом: Оно снова появится. А что ты обо всём этом думаешь? спросил он Гейлстера. Что это такое было? Это явно идентично той субстанции, промолвил Гейлстер. Что на наших глазах проглотила грузовик и людей у шлюза. Мы наблюдали там только одну его часть. Оно возникла частичный из-под поверхности склада и снова удалилась под его поверхность. Что же касается того, что это такое? Он пожал плечами. Лично мне не приходит в голову ничего такого, с чем можно было бы это сравнить. Он вновь запнулся, потом продолжил. У меня сложилось впечатление, что оно двигалось целюстремлённо, направляя само себя. Мы знаем, что при использовании лучевого оружия можно управлять мобильным зарядом так, как мы это и видели. Чтобы это не было волхом, добавил доктор Хишкан. Я считаю очень неразумным пытаться противостоять ему обычными видами оружия. Контрабандист удостоил его жёсткой ухмылкой. Так как нет срочной необходимости предпринимать такую попытку, Мы ее отложим, доктор, будьте покойны. Лично мне кажется вот что. Из того, что мы сейчас увидели, можно сделать важный вывод. Эта штуковина избегла контакта с защитным полем того здания. Или же была отклонена от него. Если представляет собой управляемый мобильный заряд, о котором говорил Гейлстер. В любом случае, пока не определим, с чем или с кем мы имеем дело, И каким образом вести себя по отношению к нему? Это врождённая нечто и не в состоянии до нас добраться. Дейнстер резко выкрикнула. Волхам, да не будьте вы идиотом, не рассчитывайте отсидеться за стенами своего челнока. Вы забыли, что у кораблей, которые сгинули в Преисподней, тоже были защитные поля. Волхам бросил на неё свирепый взгляд, но ничего не сказал. "То, о чём говорит мисс Джеймс", произнёс в задумчивости доктор Хишкан. "Верно, с технической точки зрения. Но даже если мы подвергнемся нападению, результат представляется мне совсем не похожим на тот, какой был после атаки на корабль в Преисподний. Окружающий нас комплекс когда-то был фортом, И его проектировали и построили для защиты четвёртой части континента от самого мощного оружия, какое только можно разместить в космосе. И в то время, как внутренние поля несопоставимы поселения с внешним заслоном, они всё же гораздо плотнее всего того, чем в принципе можно оснастить исследовательский звездолёт. Я считаю, что мы вполне можем положиться на защитные экраны вокруг нашего здания, пока будем искать выход из сложившейся ситуации. Вы так думаете, доктор? Прищурился Вольхам. Да, ответил доктор Хишкан. И сейчас я настроен гораздо более оптимистично. Когда мы установим природу нападающего на нас объекта, Нам следует поискать пригодный способ противостояния огненному призраку, доступный в условиях склада. И нет никакой нужды обращаться за помощью к властям, как предлагает мисс Джеймс. Этим мы выдадим им сугубо свои личные планы, на что, собственно, она и рассчитывает. Из переговорного устройства раздался голос Вергарда. «Если вы собрались продолжать свои исследования, доктор Хишкан, то вам сейчас представится эта возможность. Эта штуковина подбирается к административному корпусу с севера и подбирается быстро». Доктор Хишкан немедленно повернулся к пульту управления монитором. Строго на север от главного здания располагалась обширная площадь, окруженная массивными постройками. Когда монитор показал поток огня, он уже заполнил половину площади. Как и говорил Вергард, тварь приближалась с бешеной скоростью. В его стремительном продвижении угадывалось некое целенаправленное недображежелательство, от чего Денстер ощутил холодок в спине. Ей показалось, что огненный призрак достиг главного здания и защищающего его энергетического поля всего за мгновение ока. Теперь вместо того, чтобы изменить направление движения, как в прошлый раз, а конечность огненного тела загнулась кверху. Пламя поднялось вертикально вверх по стенам здания в нескольких сантиметрах от мерцающего защитного поля. Несколько секунд на стенный монитор не показывал ничего, кроме пульсирующего бледно-пурпурного пламени. Потом оно исчезло, и экран снова заполнила пустующая площадь. Голос Вергарда быстро произнёс. Оно перетекло через крышу, спустилось по противоположной стене и исчезло под землёй. Голос прервался, но возобновился почти сразу же. Мне удалось держать его в поле зрения дольше, чем вам. Оно уже обшарила половину склада. У меня такое впечатление, что эта штуковина осматривает предметы, прежде чем двигаться дальше. Но я заметил одну вещь, от которой я чувствую себя за энергетическим полем моего участка в гораздо меньшей безопасности, чем некоторые из вас. Эта штука аккуратно держится подальше от внешнего барьера склада. Всё время не подходит ближе, чем на 100 м. И резко сбрасывает скорость, когда приближается к этой незримой отметке. Но с другой стороны, Как вы только что могли заметить, она не уделяет должного уважения внутренним заслонам. Я, конечно, не видел, чтобы она пыталась проникнуть через местное защитное поле, окружающее какое-нибудь здание. Однако она фактически контактировала с этими полями несколько раз без очевидного вреда для себя. Точно так, как она только что проделала, перемахнув через административный корпус К чему вы клоните? рявкнул волхом. И о чём это может говорить? Мне кажется, сказал Вергард, что наш гость проверяет надёжность местных защитных экранов. Я бы не решился сделать свою жизнь зависимой от его экспериментов. Что вы намереваетесь по всей видимости сделать? Ещё одно. Кажется, он проявляет особый интерес к зданию, в котором мы находитесь. Предлагаю всем вынуть обратить свои взоры на площадь. На первый взгляд, площадь казалась по-прежнему пустой. Потом кто-то из контрабандистов заметил, что вся её поверхность искрится крошечными вспышками бледного свечения. Нечто находилось там, почти полностью погружённое под землю и по всей видимости неподвижное. Торнел промолвил, восхищённо наблюдая за этой сценой. Может, оно догадывается, что нужно ему образцы у нас. Никто не отреагировал на это высказывание. На площади, словно почувствовав, что её присутствие обнаружено, огненная простыня стала медленно подниматься над поверхностью земли, пока не стала полностью обозримой. Плоская и чудовищная по размерам Тише, ну в кабинете нарушил какой-то дребезжащий звук. Он не был громким, но все нервно вздрогнули и посмотрели на стол, где громоздилась собранная аппаратура. Что это было? спросил Волхом. Мой шифровальный передатчик, сообщила Денстер. Он записал сообщение. По всей видимости. От кого? Точно я не могу сказать. Спокойно сказала Денстер. Ну давайте попробуем угадать. Сигнал поступил не снаружи, так как ему не проникнуть через барьер. Он не от Вергарда и не от кого-то из ваших деятелей. Что в таком случае остаётся? Главарь контрабандистов уставился на неё, словно увидел впервые. Вы в своём уме предполагать такое? Может и не в своём, усмехнулась Денстер. Во всяком случае, почему бы и не прослушать перевод. Обязательно послушаем. Вольхем резко повернулся к Декрейно. Подойди вместе с ней к столу. И пусть она ни к чему не притрагивается, кроме передатчика. Скривив рот в неприятной ухмылке, Вольхем пронаблюдал, как Декрейн конвоировал девушку. Потом Денстер взяла в руки миниатюрный радиопередатчик, вставила ноготь в пас И быстро скользнула им в направлении переключателя фонетического переводчика. Когда она вернула прибор на стол, из него послышались слова. У кого это находится? Где оно? Мне это нужно. У кого это находится? Где? Это продолжалось примерно минуты полторы. Три предложения, монотонно повторяющиеся одно за другим. Затем раздался щелчок, и звуки прекратились. Денстер поначалу не обратила внимания на то, какое впечатление произвели на окружающих заданные огненным призраком вопросы. Она слушала со смешанным чувством страха, горечи, ненависти и с болезненной сменой настроения. Кодированное сообщение было речью, а не механическим синтезом звуков, хотя и осмысленным. Эта речь была передана экономно. Слова, из которых были составлены эти предложения, когда-то произносили человеческие существа. Эти слова были так добросовестно воспроизведены, что можно было с полным основанием утверждать: предложения были сотканы из слов позаимствованных из речей нескольких различных людей. Людей, захваченных лютым врагом в преисподней, подумала Дэнстер, теперь давно уже мёртвых, но которым позволено было жить, пока враг изучал с их помощью человеческую речь, записывал их голоса, чтобы использовать в будущем. Она огляделась. Окружающие оказались потрясёнными не меньше её. Выражение лица Волохомы ясно показывал, что у него отсутствуют какие-либо сомнения в том, что к ним пожаловал бывший хозяин сигнального устройства, чтобы заявить на него свои права. Если, кажется, осторожно заметил доктор Хишкан, что мы не в состоянии разрушить это существо или взять его под контроль, То, может быть, стоит избавиться от него. Просто разобрав устройство, которое он ищет, поместив его за защитным экраном. Если он его заберёт, мы откроем шлюзы в барьере. Это действие будет означать, что мы хотим, чтобы он убрался со своей собственностью по добру по здорову. Вольхам насмешливо посмотрел на доктора Хишкана. «Доктор, не впадайте в панику только из-за того, что это существо что-то там поспрашало. Его бессвязная болтовня просто лишний раз доказывает, что продаваемый вами при нашем посредничестве артефакт остался по меньшей мере таким же ценным, каким был и до этого. Лично я вовсе не собираюсь отказываться от столь лакомого кусочка». Мне бы тоже не хотелось от него отказываться, выкрикнул в запальчивости доктор Хишкан. Однако способность этого существа использовать специальные коды для общения с людьми указывает на опасно высокий уровень его интеллекта. У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, как нам с ним обращаться? Его прервал Гейлстер, указывая на экран монитора. Кажется, он начинает двигаться. Снова все принялись молча наблюдать за огненным телом на площади. Его багряное свечение медленно пульсирующими волнами становилось то насыщеннее, то бледнее. Затем его верхушка быстро качнулась, как колеблющийся язычок обычного пламени, вначале к зданию, потом от него. И обогнув площадь, огненный призрак Стремительно перетек в боковую улицу. «Отправился выискивать свое сокровище в другом месте», — объявил Уолхэм, после того, как пульсирующее одеяло исчезло из виду. «Итак, если наш приятель всего лишь подозревает, что его устройство находится здесь, значит, он не уверен в этом. На меня-то его хвален и интеллект произвел гораздо меньшее впечатление, чем на вас, доктор. Любой недоумок может научиться пользоваться сложным оборудованием, если ему покажут, как это делается. Это, наверное, какой-то тупой и наплане тяжко, вроде простого исполнителя, которого заслали сюда из Преисподней, поручив конкретную и сугубо ограниченную миссию. Волне, возможно, что это робот, поддакнул главарю Гейлстер. Да. Согласился Вольхом. Вероятно, это робот. И отвечая на ваш давний вопрос, доктор, могу с уверенностью сказать, да, у меня есть соображения по поводу того, каким образом стряхнуть евад сюда. И каким же это образом? Осведомился доктор Хишкан. Здесь не место это обсуждать. Вольхом одарил Денстер взглядом при исполненном торжествующего злорадства Она хорошо поняла значение этого взгляда. Если удастся выследить Вергарда, Вольхемс сможет безнаказанно избавиться от оперативных работников в Кив. Существовало достаточное количество свидетелей, которые могли бы подтвердить, что огненная тварь, забравшаяся на склад, уничтожила более дюжины человек. Среди жертв чудовища Вполне могли оказаться и Дейнстер с Вергардом. «В настоящий момент использовать челнок мы не будем», — продолжал Волхам. «Но нам нужны переносные пушки, и мы немедленно наденем антирадиационные костюмы». «Де Крейн, проследи за дамой, пока мы не вернемся. Разрешаю применять любые необходимые приемы, лишь бы она не сходила со своего места и вообще...» вела бы себя как примерная девочка. Мы принесём костюмы тебе. Остальные за мной. И пошустрее. Декрейн начал было что-то говорить, но потом умолк и нахмурился. Остальные быстро вышли друг за другом из кабинета и устремились направо по коридору. Белокурый гигант, казалось, испытывал беспокойство, имея у себя под боком огромного огненного инопланетянина. Он не очень-то обрадовался приказанию босса охранять пленницу в одиночку. В то время, как его товарищи залезали в безопасные антирадиационные костюмы, когда исчез последний из группы, он тяжело вздохнул и вновь обратил внимание на Денстер. Глаза его расширились от изумления. Стул, на котором она только что сидела, был пуст. Рука Декрейна митнулась к кобуре пистолета и замерла, дотронувшись до неё. Верзила застыл как вкопанный, ибо что-то твёрдое ткнулось ему в спину пониже лопаток. "Давай, я пушка у меня", прошептал ему сзади Денстер. "Не звука, Декрейн. Если даже вздохнёшь громче, чем нужно, я расщеплю тебе позвоночник". Они молча ждали. Де Крейн осторожно дышал, пока в коридоре затихли голоса и шаги его товарищей. Наконец их стало совсем не слышно. Дуло пистолета перестало упираться ему в спину. «Вот и славно!» — тихо сказала Дейнстер, слегка от него отодвинувшись. «Теперь встань туда». Де Крейн облизал пересохшие губы. «Мисс Джеймс», — сказал он, выговаривая слова с некоторым затруднением. Вы помните, что я всё время вёл себя с вами под джентльменски. Помню. Чучело ты гороховое. Согласилась девушка, продолжая разговаривать с ними за его спины. И в настоящий момент тебе это очень пригодится. Но Декрейн упал вперёд, крутанувшись всем телом и отчаянно легаясь в направлении голоса. Трюк этот у него срабатывал примерно в половине случаев. Смутный образ Дейнстер со вспыхнувшей над ним белизной ее улыбки и ее руки, резко упавшей вниз, подсказали ему, что на этот раз фокус не удался. Рифленая рукоятка пистолета крепко отметилась на его виске. Де Крейн смежил очи, и его сознание унеслось далеко-далеко. Дейнстер наклонилась над ним, секунду размышляя, стоило ли огреть болвана еще разок, для уверенности. Решив, что это излишнее, она засунула оружие в карман комбинезона и быстро подошла к большому столу в центре кабинета. На нём, среди сваленных в кучу вещей и взятых из её комнаты, лежал и пояс управления. Даинстер закрепила его на талии и надела свою белую куртку, которая находилась на столешнице рядом с поясом. Торопливо порывшись среди остальных вещей, она рассовала по карманам передатчик автокодирования. и полудюжину других приспособлений. Затем взяла свой нососер, выпотрошенный декрейном, и переложила к противоположному краю стола. Здесь были разложены механизмы, которые Гейлстер вынул из фальшивого астероида для осмотра. На протяжении всего пребывания в кабинете доктора Хишкана внимание девушки постоянно привлекало одно из этих устройств. Оно было заключено в оболочку из какого-то квазиметалла, похожего на медь. Размерами и формой смахивало на гусиное яйцо. Гейл Старру оно не поведало тайны своего предназначения, а доктор Хишкан высказал лишь смутные догадки. В отличие от обоих, Дэйн Стар внимательно изучила это яйцо, а также его взаимосвязь с некоторыми другими приспособлениями, когда ночью сидела в бункере доктора Хишкана. Поэтому она точно знала, на что оно может сгодится. Она положила яйцо в насос ССР и вернулась к своим инструментам. Включив камеру шпиона, она нащупала пальцами переключатель на поясе управления. Миниатюрный приборчик издал прерывистый стрекочущий звук. "Я здесь одна", сообщила она в камеру. "До краин в полной отключке. Как бы мне теперь поскорее выбраться отсюда и встретиться с тобой?" Вольхем рвёт и мечет: "Ты и сам слышал? Мне вовсе не светит оставаться рядом с этими психами, когда они примутся заигрывать с живым ломтём этой одеялообразной молнии. Когда выйдешь из кабинета, поверни налево, сказал пустой экран голосом Вергарда. Спустись на первом лифте на два этажа вниз и выходи. И что потом? Я буду тебя там ждать. Сколько времени ты находишься в здании? С тревогой в голосе спросила она. Около 5 минут. Заскочил, чтобы прихватить парочку антирадиационных костюмов для нас с тобой. Костюмы уже при мне. Судя по тому, как у тебя шли дела, я прикинул, что лучше мне пооколачиваться где-нибудь поблизости от нашей компашки. Я всё выжидал удобный момент, когда тебя можно будет избавить от общества этой шати и брати. Я уже начал было подниматься по лестнице, когда Волхом смылся со своей командой. Потому слышала в кабинете короткую возню и подумала, что ты обрабатываешь грамилу Декрейна. Поэтому я решил подождать. Дай бог тебе здоровья, дружище, сказала Денстер с благодарностью. Встретимся через минуту. Она отключила камеру шпиона, вышла из кабинета, обогнув немилосердно храпевшего на ковре Декрейна, и повернула налево по коридору.